Небольшой город с утопающими в садах одноэтажными деревянными домами вольно раскинулся у подножия Большой горы. За ровной долиной, что лежала между городом и этой горой, близ дороги, ведущей к ущелью, в тенистом плодовом саду расположился военный лазарет. Десятка два длинных больничных корпусов были обнесены высокой оградой. Летом здесь густо зеленела сочная трава и пышно распускались яркие цветы. Областной город Алма-Ата законно гордился своим лазаретом. Лет 15 назад приехал сюда главный врач Лев Николаевич Фидлер и благоустроил его. Отремонтировал заново палаты, улучшил уход за больными, подобрал себе дельных и опытных помощников выхоленный гнидой конь, с круто выгнутым, как опрокинутая чаша, лоснящимся крупом, подкатил к лазарету кошовку, в которой сидел майкан. Без малого час провёл он у ворот, терпеливо поглядывая на закрытые двери большого деревянного корпуса. Только после полудня из них торопливо вышел доктор, которого ожидала коショвка. Спускаясь с крыльца, он на ходу застёгивал шубу, подбитую лисьим мехом. Доктор поздоровался с майканом по-русски, приподняв шапку, поклонился, легко опустился на сиденье. Как гнедой сразу почувствовал, что ослабли тугие его живы в руках. В очередь он вбросил вперёд голову и качнув её, понёсся и на ходу Доктор, хотя и слабовато, но смело и охотно говорил по-казахски. Несколько не смущаясь весьма небольшим запасом слов, которым располагал. Слегка подтолкнув Майкана плечом, он сказал коверкая слова: "Моё время мало, и приходится тоже торопиться. Пусти". Майкан улыбнулся в ответ, мигом долетим. Галечакон, сдерживаемый кучером, выидя из ворот махом пошёл по большой дороге, ведущей в Алмату. Упираясь ногами в передок саней, Майканов встряхнул туго натянутые вожи, вытянувшись всем корпусом, и на ходу вихрем помчался под уклон по ровной прямой дороге в город. День был безветренный. Извинчито серого неба медленно падали крупные хлопья снега, но от бешеной скачки снег стремительно летел навстречу седокам, бил в лицо и слепил глаза. Доктор Фидлер был известен в городе не только как прекрасный медик, но и как человек добрейшей души. Недаром русские, казахи, татары, уйгуры, дунгане Кашгарцы и ташкенцы, проживающие в Алма-Ате, всегда произносили его имя с благодарностью. К Абишу он относился отечески ласково и заботливо. Гнедой иноходец быстро достиг города и, не сбавляя хода, миновал прямую, как стрела, к Алпаковскому улицу, затем ветром полетел к Абишу по сельской к Никольской церкви на улицах Нарымской, Сергиопольской, Гурди и на Розовой аллее, не таких ровных, как Колпаковская, ему пришлось чуть замедлить ход. Но на старой кладбищной конь вновь развил бешеную скорость, словно намереваясь вырваться из оглоблий. Он стремительно мчался вперед, встряхивая длинной челкой, раскачивая головой и заглушая уличный шум громким топотом копыт. Казахи, живущие в степях Сары-Арка, не особенно ценят иноходцев, но в Джит-Тесу ими дорожат более чем скакунами, и из двух казахов один обязательно держит и холит иноходца. Гнедой достался Магашу и Майкану случайно, и, вспоминая об этом, Майкан каждый раз не применит похвалить и коня, и его прежнего хозяина. Лошади, на которых они приехали из Семипалатинска, совсем исхудали, и Магаш с Майканом отправились на базар к Никольской церкви с намерением приобрести хорошего коня. Здесь они познакомились с Семиреченским казахом Датом, который сразу просветлел лицом, узнав, что разговаривает с родственниками Абая. Как и большинство здешних казахов, Дат слышал об Абае, любил его стихи, многие из них помнил наизусть. Услышав от Магаша, что любимый сын Абая находится в лазарете, а он сам, младший его брат, по поручению отца, он приехал навестить больного. Дат спросил, не может ли он чем-нибудь помочь? Магаш ответил, что хочет купить на базаре доброго коня. Дат отрицательно замотал головой. Здесь вам коня искать не стоит. Как вы, дорогой, будете торговаться, бить по рукам с чужими людьми, которые не знают ни вашего имени, ни того, чей вы сын? Для меня вы по возрасту младший брат, и я не могу позволить, чтобы сын Абая искал себе лошадь на базаре. Вот вы остановились у Апсамата. Он мне тоже друг. Поедемте к нему. Что-нибудь придумаем. И он повёз Магаша и Майкана к абсамату, где неожиданно негадно подарил им своего знаменитого жирца, который был широко известен в городе как гнидой и находится дата и ценился наравне с кунджи-сирх платой за убийство женщины. Хозяин снял с коня седло и, передавая повод в руки Магаша, сказал «Возьми его и отдай Абаю Ага. Скажи, что этого коня шлет ему один из сыновей Большого Жуза». Вот какая история сняла Была угнедовая находце, которым мчал Майканов и доктор Аффидлер к Ташкентской аллее. В тот памятный день они также ехали вместе с Датом к абсамату и тоже по старой кладбищенской улице. Доктор просидел возле абиса около часа он не мог сказать ничего утешительного за последние 3-4 дня здоровье больного ухудшилось в тяжёлом положении находился врач на его глазах медленно угасала юная жизнь с каждым днём обист становился всё слабее и слабее наука которая казалось бы в совершенстве владел Фидлер, было бессильно остановить страшную болезнь. Когда в Алма-Ату приехали родичи Абиша, и их присутствие приободрило больного, доктор разрешил ему покинуть лазарет и продолжать лечение дома, охотно согласившись посещать его через каждые три дня. Он сам... Присматривал за тем, как в доме Апсамата готовили комнату для больного. По приказу врача из нее были вынесены туски из сырмак текемет. Все, что легко пылится. По его предписанию, во дворе Апсамата доили для Абиша трех кобылиц. Как врач Фидлер обрабатывал все ещё выписывал рецепты на слабинки и лекарства хотя и осознавал их сомнительную пользу во время визитов к своему пациенту он тщательно выслушивал его и в всё те раз давал наставления как надо вести себя как беречься от утомления простуды до тени бы мне до весны Медленно, с трудом говорил Абиш. Добрлся бы я как-нибудь до родной земли и встретил там лето. После приезда Магаша, который живо напоминал ему о доме, получая частые письма от отца, братьев, матери и особенно от любимой жены, Абиш ощутил страстную тоску по родному гнезду и близким услышав, что обиш стремится уехать на родину, фидлер ответил не сразу. Он задумчиво перевёл взгляд с лица больного на окно. Медленно падали редкие хлопья снега. За окном маячили оголённые серые деревья. Высокие стволы и густые сучья, переплетённые в причудливом рисунке изломанных линий, казлись заколдованным сказочным миром, застывшим в непробудном холодном сне. Горбатые серые тучи загромоздили южное небо. День стоял хмурый, он навевал на фидлера грустные мысли. Трудно было ободнёживать больного и нечем было его утешать. В умных карих глазах доктора Легко было прочитать смущение. Все же он сказал, «Весной, Абдрахим, вы, конечно, поедете к себе». Замялся на мгновение и продолжал. «Вот потеплеет, и пока пыли не будет, тронетесь в дорогу, потихоньку доберетесь до родных мест». Чувствовалось, что доктор неизвестен, сам плохо верит своим словам. Сколько раз он приезжал к Абишу и всегда переживал чувство мучительной неудовлетворенности. Многих жителей Алматы он отстоял от смерти, многим больным вернул здоровье. По городу ходили легенды о всемогущем докторе Льве Николаевича, успешно лечившим от всех болезней. В городе было мало хороших врачей. Фидлеру приходилось даже заниматься хирургическими операциями, и он делал их прекрасно. Вот только столкнувшись с Абишем, он испытал горькое чувство своей беспомощности. Его лекарства не приносили больному болезни, никакой пользы. Амиша поддерживала только слепая вера в знаменитого врача, который аккуратно через 3 дня навещал его, выслушивал и выстукивал. Это была единственная опора для юной души, ещё не потерявшей надежды на выздоровление. Правдивый характер Фитлера не позволял ему прибегать к лжи в разговорах с Магашем. Он видя на лице юноши печать тяжёлого горя, видел слёзы жгучие, как яд, и всё же всегда говорил ему только правду. Не могу ничем утешить вас, дорогой. Не могу вам лгать, мой голубчик. Здоровье Абдрахмана не радует. Что же делать? Туберкулёз болезнь, пока не излечимая. И после сегодняшнего визита он ничего не сказал утешительного и уехал так же, как уезжал прежде, с тяжелым чувством своего бессилия. Когда Магаш, усадив доктора в сани, вернулся в комнату, он увидел брата, читающим вновь прибывшие письма. Абиш Магаш так близко держал перед глазами листок почтовой бумаги, что, казалось, хотел закрыть им свое лицо. Но Абиш не читал. Он лежал угнетенный, в глубокой печали, приложив к побледневшим тонким губам, будто целуя письмо от Маиш. Услышав шаги Магаша, Абиш не могла, поднял тонкие удлинённые брови Посмотри, тихо произнёс он, указав глазами на письмо. Медьж вложил в конверт два чистых листка бумаги: жёлтый и красный. Она пишет, что пожелтела от тоски и горя. А малютка моя, Рахиля, уже начала ходить. Она цветёт, как алый тюльпан. Жёлтый листок это моя Магиш, а красный моя Археля. Тонкие брови Абишев вздрогнули, на глазах выступили слёзы. Нос дриз и питали, и он повернулся лицом к стене. Несколько минут Больной лежал молчи, потом тихо прошептал: "Отгоже пожелтевшая моя могиш в красном тюльпане цветёт, Рахиля". Желая отвлечь брата от тяжёлых дум, багаж напомнил ему о письмах Дармена из Китая, тех самых что были написаны по совету Абая, чтобы развеять мрачное настроение больного. Но Абиш не обратил внимания на слова Магаша. Он тихо просунул под подушку исхудавшую тонкую руку и достал полученное накануне письма от царя. Больной перечитывал его несколько раз. Под подушкой Хранилось и другое письмо Абая, неделю назад пришедшее из Семипалатинска. Прочитав стихи отца в двух его письмах, Абиш тихо сказал брату: "Наверное, отец сильно встревожен. Он становится верующим. Ты заветы умогаешь в этих своих стихах, он обращается с мольбой ко Всевышнему". Когда у человека истекают силы и пропадает надежда, ему только и остается, что мольбы и просьбы. Абиш умолк. Затем он попросил Магаша принести кумыс. Сделав два глотка, он отдал пиалу и задумчиво сказал. «Больнее всего меня гложет мысль, что отцу не удалось осуществить свою мечту. Учил меня, воспитывал. С радостью и надеждой смотрел на меня и думал, что я достигну многого. Сколько раз, он говорил мне, вернешься с большими знаниями, станешь служить своему народу, и тогда я буду самым счастливым отцом на земле и нет ему счастья. Как подумаю об этом, горечь, словно яд, отравляет меня, не дает мне покоя. Крупные, частые слезы потекли по исхудалым, пожелтевшим щекам Абиша. Маиш молчал, закрыв лицо платком. Алма-Атинская зима В больном исходе. Больной уже не мог подняться с постели. Не мог отвечать на письма, каждое неделю приходившие из Семипалатинска. За него писал Магаш. Вытянувшись, Абиш неподвижно лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок. Он так исхудал, что тело его утонувшее в пуховой перине словно слез с постели. Сегодня день выдался особенно ясный, и сине-голубое небо, радостно озарённое щедрым солнцем, сияло прозрачной чистотой. На ветвях стройных высоких тополей беспрестанно каркали вороны, словно давая знать о приближении весны. На улицах резвёлся многоголосый детвора, торопливо шли жизнерадостные люди. Звонявые медными колокольчиками проносились санки. Чёлки, гривы, хвосты коней в красных и зелёных лентах, на сиденьях санок яркие цветные ковры. Несколько таких саней с гармонистом и весёлыми седаками промчались мимо окна, наполнив улицу радостным гомоном. Город Шумно готовился к большому празднику. А в доме Апсамата тишина. За столом сидит Магаш, что-то пишет. В углу, на высокой кровати, лежит его любимый брат. Ничто не в силах отвлечь мысли Магаша от страданий Абиша. Он только на миг ищет. Бросил взгляд на шумную улицу, где царило веселое оживление, и вновь устремил взор на единственного друга, которому можно было доверить тайну. На бумагу. Быстрой рукой он набросал еще несколько строк. Абиш понял, брат писал стихи. Он протянул руку и властно шепнул «Абиш» Кончил стихи. Дай. Магаш не знал, как быть. Можно ли показать стихи больному? Не будет ли это жестоко и грубо? А не дать он обидится. А Биш почувствовал колебание брата. «Не смущайся, я все понимаю», — тихо сказал он. «Знаю, ты написал правду». Дальше. Магаш протянул стихотворение. Абиш попросил кумыса и двумя глотками промочил горло. Желая успокоить Магаша, через силу улыбнулся. Посмотрим, что написал мой брат, начинающий поэт. Шутливо сказал он. Увидим, как расценивает мое положение дорогой Магатай. Магаш по-прежнему молчал. Подойдя к постели брата, он сел рядом, облокотившись на спинку кровати. Абиш держал листок бледными, почти прозрачными, длинными пальцами и читал про себя. Сижу у ложа больного, и горькая дума со мной. Он кашляет снова и снова, он трудно дышит больной и в сердце моём отдаётся кашель его глухой, когда он за грудь берётся прозрачной своей рукой. мужественно, как воин встретился он с бедой. Взгляд, как всегда спокоен, взгляд, как всегда прямой. А в доме всё гуще тени. И стиснув ладони рук, Он молится об избавлении От нестерпимых мук. Прочитав стихотворение, Абиш долго лежал молча, Собираясь с мыслями. Пристально углядывался в лицо брата. Наконец он тихо заговорил, Пока я болею, Вы пишете стихи, Ага, Дармен, как и тай. И ты. Лучше бы им родиться не в печали, а в радости. Для жизни они должны рождаться. Он помолчал немного и сказал то, о чём долго размышлял последние дни. Читаю ваши стихи и вижу, вы становитесь настоящими поэтами. Кажется, таких стихов на казахском языке еще никто не писал. Абиш задал себе вопрос и, подумав, сам ответил на него. Ведь то новое, прекрасное, что есть в ваших стихах, пришло к вам через моего отца от русской поэзии. Но зачем же уделять так много внимания горю? передая в этом отцу я ему часто говорил, когда мы с ним беседовали о стихах. Русская поэзия, русское искусство наших дней помогло отцу сесть на крылатого коня, высоко подняться. А самые светлые и радостные ещё впереди. Вот и надо смотреть вперёд. Будущее России Велика и славна. Об этом мне довелось слышать в Петербурге и Москве от многих людей. Павлов и его друзья верят в это будущее. Нам, живущим в Семипалатинске, Алма-Ате и других глухих углах, надо понять Россию. Скоро взойдет над нею заря. Деж говорил горячо, страстно. Утомлённый, он умолк и долго лежал неподвижно. Затем, молча протянул руку Магашу, снова попросил помысел. Сделав глоток, он заговорил опять. Каждый день кто-то рождается и кто-то умирает. А народ живёт, общество движется своей дорогой. Что такое один человек? Разве мир без него погибнет? Не поддавайтесь горю. Грустно улыбнувшись, Абиш взял в руки листок со стихотворением брата и сказал «Ну что с тобой, дорогой? Все время ты предаешься грусти и проливаешь слезы. Мне это не нравится. Оставь печальные мысли» отправился в город, проведрист, повеселились. В это время вошёл Абсамат, чтобы позвать Магаша обедать. Абсамат сделал рукой знак Магашу, вызывая его. Но Абиш запротестовал. Он подозвал к себе хозяина дома, а брата послал за Аутыгельды и Майканом. Два веселых, жизнерадостных джигита, привыкшие понимать больного по малейшему движению бровей, постоянно находились в соседней комнате. Сейчас, войдя к Абишу с тревогой, они увидели его радостное лицо. Лежа в постели, он держал за руку Абсамата. У Тегильды и Майкан Осторожно приблизились к кровати. Абиш приветливо глянул на друзей и сказал слабым голосом, «Мой магаж не выходит из дома. Даже пожелтел от скуки. Сегодня у русских замечательный праздник — Масленица. В этом городе умеют широко праздновать. Я слышу Алма-Ата, полна песен и веселья. Запрягайте, друзья, коней. Поезжайте вечером в город. Будут скачки, испытайте гнедовые находца. Повеселитесь и вы на широкой русской масленице. Покатайтесь, магаш, утэш. Собирайтесь, собирайтесь. А ты, Абзамат, Шампоги диг недо. Я обгоню всех и нахожусь в город. Я тебе дам приз за это.